Глава двадцать пятая Их было трое — нагловатых, длинноволосых жлобов, появившихся в зале спустя минут десять после того, как Анжелика заказала свой первый мартини. Одеты они были, как и большинство рокеров, в потертые кожаные штаны и куртки-косухи, да и вели себя под стать своим собратьям, вызывающе дерзко наглядно демонстрируя, что им откровенно наплевать на окружающих. Вышибала в камуфляже, которого при виде вошедший в зал подвыпивших парней машинально поискала глазами Анжелика, как на зло куда-то вышел, видимо, считая, что в дневное время, когда посетителей мало, можно позволить себе недолгое отсутствие. Впрочем, День уже неумолимо уступал место вечеру, но это вовсе не меняло ситуации. Охранника на месте не было. Окупировав барную стойку по обе стороны от Анжелики, медленно потягивающей через соломинку содержимое своего бокала и заказав по большой кружке пива, любители лихой езды на мотоциклах стали подкатывать к девушке. Их внимание в основном проявлялось раздражением В пошловатых шуточках ниже пояса и недвусмысленных намёках на сильное желание проверить собственными руками, не силиконовые ли титьки у этой красотки. Анжелика некоторое время старательно пыталась не слышать отпускаемые в её адрес реплики, хотя находиться между поджимающими её всё сильнее потными волосатыми подонками становилось с каждой минутой всё невыносимее. Ну, чего молчишь, кукла? процидил один из парней, явно неудовлетворённый безразличной реакцией Анжелики на извитительное высказывание в её адрес. Мордастый с длинными сальными волосами рокер довольно бесцеремонно схватил её за запястье своей огромной с грязными ногтями лапищей. Как насчёт того, чтобы прогуляться до кабинки в здешнего туалета, а? Я покажу тебе пару забавных фокусов. Ты никогда раньше не трахалась на унитазе, девочка. Уверен, тебе понравится. Двое дружков мордастово дружно заржали. Анжелика вырвала свою руку из лапы подонка и с брезгливой улыбкой прошептала: "Боюсь, у тебя ничего не получится, дружок. И не пытайся. Ты же Типичный педикс за версту видно. У тебя ведь стоит и только на себе подобных. Это да и то нерегулярно. И вообще почаще мойся и меняй трусы, а то растеряешь последнюю клиентуру. Анжелика презрительно фыркнула и встретилась взглядом с стоящим за стойкой барманом в белой рубашке весело подмигнувшим ей. Молодец, молодая девочка. На какие-то несколько секунд такой решительный отпор со стороны Анжелики лишил длинноволосых дара речи. Они поочерёдно приглянулись друг к другу, и лишь после этого Мордастый, желая восстановить пошатнувшийся в глазах дружков авторитет, наклонился к Анжелике почти вплотную и прошептал достаточно громко для того, чтобы окружающие могли его услышать: "Брава, киска". И язык у тебя, оказывается, шевелится так же хорошо, как и тетечке. Но так ли он будет хорошо работать, когда ты встанешь на колени и сделаешь мне нет? На сей раз на лице Анжелики не было и намёка на улыбку. Не спеша, положив только что закуренную сигарету на край стеклянной пепельницы, она резко с разворота влепила пьяному негодяю такую смачную пощёчину, что тот не удержался на ногах. Ов взмахнул, вскинутыми вверх руками и полетел на пол, попутно обрушив на себя несколько пустых барных табуреток. Со всех сторон зала послышались приглушённые смешки, кто-то даже зааплодировал. Мотоциклисты растерянно смотрели на своего опозоренного дружка, даже не пытаясь поддать ему руку и помочь подняться. "Так", прошепял Приняв вертикальное положение и наступая на анжелика Мордастэ Рокер, ты совершила большую ошибку, крошка, связавшись со мной. И сейчас мне придётся сделать тебе маленькую, быструю, но очень болезненную пластическую операцию, после которой ты себя не узнаешь. Приблизившись к теперь уже не на шутку испуганной Анжелике, на достаточно для сокрушительного удара расстояние, подонок замахнулся своей огромной ручищей, и тут ему на плечо легла чья-то ладонь, которая легко похлопала его по кожаной в заклёпках куртке косухи. Постой, доктор. Анджелико заметила вышедшего откуда-то из дальнего угла зала невысокого и довольно щуплого на вид парня в чёрных джинсах и такой же джинсовой рубашке. Может, сначала потренируешься на мне? Что? Заревчав, как попавший в ловушку зверь, Рокер резко обернулся, явно намереваясь исполнить настоятельную просьбу щуплого парнишки, но короткий, мощный удар в переносицу во второй раз за истёкшую минуту заставил его всплеснуть руками, как довольная приездом любимого внука бабушка лязгнуть зубами и рухнуть на мраморный пол. На этот раз ни радостных эмоций, ни хлопков со стороны не многочисленных посетителей диско клуба не последовало. Все понимали, что после неожиданного вмешательства заступившегося за девушку благородного незнакомца драка неизбежна. Ты что, братан? К лёгкой смерти ещё ждёшь, да? Поставив в свои так и недопитая кружки с пивом на барную стойку, двое других байкеров, расправив плечи и сжав кулаки, двинулись на обидчика своего приятеля. Смешанное с рычанием крики длинноволосых разорвали наступившую в зале тишину. Парень отошёл на шаг, мельком взглянул по сторонам, словно осматривая место предстоящей битвы, и принял боевую стойку. А сидящие за столиками посетители затаили дыхание в предвкушении бесплатного кровавого зрелища, тем более что никого из них предстоящая драка не касалась, так же как и их кошельков. Анна халяву, как известно, и уксус в сладкий, и хлорка, творог. В общем, все приготовились к занятному шоу. Ворвавшийся в самый нужный момент рыжий охранник в камуфляже увы лишил собравшихся предстоящего удовольствия. Быстро оценив обстановку, он достал из кобуры на поясе пневматический пистолет и достаточно бесстыремно откнул ему в затылок одного из рокеров, а потом и до боли заломил ему руку за спину. Спокойно, ребятки, Спокойная, почти не повышая голоса, произнёс сын: "Двое на одного, как не стыдно, ай-ай-ай". Встретившись взглядом с приготовившимся было к поединку парнем в чёрной джинсовке, он едва заметно кивнул. "Всё в порядке, не волнуйся", а потом он жёстко приказал. "Значит так, бойцы. Поднимайте по-быстрому своего другана и сваливайте отсюда. По добру по здорову. И предупреждаю, если хотя бы ещё раз увижу здесь у вашей небритой рожи, то прошу не обижаться. Всё понятно или ещё повторить? Ладно, твоя взяла, командир. Отпусти его. Вытянув перед собой руки, пошёл на попятную, единственный нетронутый рокер. Отпусти, мы уходим. И побыстрее. Ускорил процесс охранник, отпуская руку второго подонка и пряча пистолет обратно в кобуру. Он подождал, пока мотоциклисты подхватят подруги и уведут своего едва шевеля что ногами пострадавшего коллегу, после чего подошёл к заступнику Анжелике и расплывшись в улыбке, покачал головой. "Э ты как всегда, Глеб." Не можешь спокойно сидеть на месте и наблюдать за творящимся на твоих глазах произволом. Давненько тебя не видел у нас, Робин Гуд. Всё трудишься на своём невидимом фронте? Тружусь, развёл руками Глеб, это и дело, поглядывая на сидящую у стойки Анжелику. А насчёт произвола, ты друг немного перебрал. Мне очень понравилась эта девушка с золотистыми волосами. А те пьяные дегенераты к ней приставали. Этак иди, знакомься, подмигнул парню охранник. Иди, иди, дамы должны знать своих защитников лично. И прежде чем Глеб успел опомниться, вышибала обнял его за плечи и подвёл к конжельике. Девушка, разрешите вам представить вашего бесстрашного защитника, человека очень редкой профессии и широкой русской душой Глеба Викторовича Герасина по его же личным словам крайне к вам неравнодушного можно он присядет рядом я буду искренне рада познакомиться с одним из последних оставшихся на земле рыцарей рассмеялась анжелика какетливо смахивая с алба непослушную чёлку а если бы не он Э, да я, собственно, ничего и не сделал, смущённо улыбнулся Глеб, встретившись глазами с девушкой, за которой он наблюдал с самого момента её появления в дискоклубе. Вот и договорились. Добродушно усмехнулся рыжеволосый охранник, помогая своему знакомому взогромоздиться на мягкий барный табурет рядом с Анжеликой. Оставляю вас у двоевом голубки. Уаркуйте себе на здоровье. И поприятельски похлопав Иглеба по плечу, здоровяк удалился в противоположный угол зала.